Опадающие листья. Глава шестнадцатая. Заставить себя полюбить кого-нибудь практически невозможно. Получается привыкнуть, принять, развить даже симпатию, но влюбиться волевым усилием – это непросто. Можно, конечно, внушить себе наличие некого чувства любви, подвергнув себя самогипнозу, но все это будет очень поверхностным. Заставить себя полюбить нечто абстрактное можно только на уровне идеи, которая будет тебя вдохновлять, давая простор для фантазии и размышлений, и для наполнения ее своими родными и близкими тебе смыслами. Любовь Бога к людям, как и вообще любовь с большой буквы, помогает им перейти от осуждающего навса к вдохновленному, ведь любовь долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Как писал апостол Павел в послании к коринфянам, любовь – весьма привлекательное состояние, очень наполненное и приязненное. А когда ей даются такие великолепные характеристики, то становится даже как-то грешно искать чего-то иного. Но христианам легко любить Иисуса, потому что у Него есть облик и личная история. Спроецировать свою любовь на Его образ куда проще, чем любить безличностного, бесконечного и всесильного Бога. Можно, конечно, познать Бога косвенно, Через некое его указание, ответ на молитву, трансцендентное переживание, но то, что реально при этом человек получает, будет всего лишь знанием о том, что есть некая сила, с которой можно взаимодействовать напрямую. О том, что Бог и в самом деле существует, и можно к нему обращаться. Подобный опыт может породить новые желания или страхи, но не любовь. Даже если человек получил импульс божественной любви, полюбить Бога в ответ крайне сложно, потому что тогда нужно уменьшить его до каких-то приемлемых размеров, создав в итоге возвышенный образ Господа для личного пользования. Даже если образ остается размытым, в нем Господь все равно обретет форму. Так появится искажение и возникнет своеобразная живая икона. с которой можно будет целенаправленно взаимодействовать. И поначалу обходиться без внутреннего образа Бога, я думаю, не получится ни у кого. Там, где есть образ, там возникает и проекция, а где появляется общение, там и до отношений рукой подать. Так человек приспосабливает Бога к себе, делая его чуть-чуть более понятным и более, если можно так выразиться, удобоваримым. Тут уже может возникнуть, если не любовь, то определенная психологическая зависимость и привязанность. В любом случае весь этот процесс будет формироваться теми желаниями и идеями, из которых человек начал свой поиск и обращение к Богу. И те, кто не ищет в обращении к нему мирской выгоды, ищут высших состояний, того же состояния любви, например, С другой стороны, почему бы не искать у того, кто дает все и владеет всем, немного хорошего лично для себя. Искать Бога ради него самого как-то противоречит человеческой природе. Да и чего его искать? Как говорится про три глаза, осмотрись по сторонам, и сам увидишь. Ну или, говоря точнее, поработай над своим восприятием и тебе откроется его присутствие. Другое дело, что большинству проще иметь веру, чем искать знания. Нужно обладать очень сильным исследовательским инстинктом, чтобы начать поиск истины ради нее самой. Большинство же людей, которым интересно, как все устроено, предпочитают собирать сведения из книг и не слишком способны к серьезной работе над собой. А исследование истины всегда приходится начинать с себя. Чтобы иметь такую любовь, такое страстное притяжение к Богу, которое описывается в суфийской поэзии, нужно быть человеком чувств, достигшим состояния вдохновленного нафса. В умиротворенном нафсе или довольном нафсе тоже можно написать нечто подобное, если войти в измененное состояние ума или ввести себя в экстаз. Теоретически импульс высшей энергии вдохновения – тоже может привести к подобному результату. Собственно, состояние опьянения божественным упоминается в суфийских источниках довольно часто. А на том, что в измененном состоянии можно находиться некоторое время, но нельзя жить постоянно, внимание обычно не заостряется. Так же, как одним дается говорение на языках, другим могут даваться экстатические состояния и сильнейшее любовное стремление к Богу. Любые попытки родить любовь к Творцу внутри себя обернутся лишь самообманом, либо лицемерием. И проложить путь к Богу самостоятельно тоже невозможно, потому что человеку не дано его знать. Господь сам ведет человека к себе, и раз уж суфийский путь появился, значит такова была его воля. И, конечно же, в сердца искателей того времени и места именно он вдохнул необходимую любовь и стремление. Потом ситуация изменилась, ключи инициации в любовь к Богу оказались утрачены, И суфизм, как широкое мистическое течение, постепенно деградировал. Остался путь, прописанный как путь любви к Всевышнему. Но чтобы пройти его, Совсем не обязательно испытывать эту любовь с самого начала. Потребности в обретении иного уровня бытия бывает достаточно. Принятие идеи служения и готовность к нему тоже дают достаточную мотивацию для вхождения на путь и продвижения по нему. Сейчас у нас есть разные формулировки высшей цели, которые позволяют вкладываться в работу над собой. а по мере продвижения и понимания того, что тебе на самом деле нужно, обычно меняется. Первый раз я явно ощутил любовь к Богу в ноябре 2016 года. Поистине это переживание было для меня новым и даже несколько странным. С божественной любовью к тому времени я уже был знаком достаточно хорошо, потому что неоднократно получал ее импульсы. Учитывая, что к Богу я пришел через взращивание осознанности, в котором самым привычным является метод отсечения лишнего, растрождествления со всем, что только есть, то никакой любви к нему я никогда не искал, и о ней особенно не думал. Да и на стадии следования воли Творца было не до любви. Я чаще ощущал себя воином, чем кем-нибудь еще. Бог был для меня истиной, осязаемо существующей реальностью, но никак не объектом любви. В момент, когда мне вдруг захотелось закричать «Господи, я люблю тебя!» и накатило ощущение любви к нему, я находился в классическом состоянии незанятости. То есть ничего не делал и ни о чем особенно не думал. Вхождение внешнего импульса я не почувствовал. Но не всегда мы это и чувствуем. Но сам порыв и внезапность выражения любви – позволяет заключить, что они были инициированы внешним воздействием. Потом эта любовь то ослаблялась, то вновь проявляла себя, и сейчас она ровная, больше напоминающая тихое, спокойное чувство любви к очень близкому существу. При этом она не равна в ощущениях привычной для нас энергии любви, которая вырабатывается эфирным телом, и которая как любовь ни на кого конкретно не обращенная. Любовь, не имеющая объекта приложения, появилась у меня еще в начале 2016 года. Энергия любви к Богу иная, по качеству, и отличие это тонкое, но все-таки оно есть. Служение Творцу можно осуществлять без всякой к нему любви. Другое дело, что с любовью пройти суфийский путь несколько проще. Но сейчас божественную любовь наши люди познают достаточно рано. Она доступна. Тем же, кто станет искать большего, Господь даст возможность испытать и другую форму любви, о которой можно мечтать и думать, но самому в себе не выработать никак.